Глава 60. Фиона снова сделала попытку вернуться к бухгалтерским отчетам, но мысли отказывались оставаться в нужном русле с надписью «Счета». Они упорно перетекали в то, которое называлось «Найти настоящего убийцу». Каждый раз, когда Фиона пыталась что-то сделать, она постоянно отвлекалась на воображаемую доску данных, улик и доказательств которая сама собой появилась где-то в уголке сознания. Редкие взгляды превратились в долгое разглядывание, и не успела Фиона опомниться, как уже мысленно стояла перед доской и пыталась соединить кусочки информации красной нитью. На доске все перемешалось, и нить запуталась. В этом и заключалась проблема с воображаемыми досками данных. Все довольно быстро превращалось в бардак. Однако сквозь мешанину снимков, дат, мест и маршрутов проступил образ преступника, и это был не пекарь Оливер. Через дорогу Фиона заметила Гейл, толкавшую велосипед по тротуару. Хотя та с ног до головы была в кричащей накидке со светоотражающими полосами, женщина каким-то образом ухитрялась сливаться со зданием. Фиона наблюдала, как Гейл остановилась у фонарного столба и закрепила велосипед рядом с кошачьим альянсом. Умелые пальцы быстро открыли и застегнули большой Д-образный замок, как тот, на котором тренировалась Дейзи. Было ли это важно? Гейл тоже училась вскрывать замки, чтобы взламывать телефонные шкафы. Когда Фиона узнала, как убийца проникал в дома, она сразу же подумала про Гейл. Они все о ней подумали. Помощница Софья прекрасно разбиралась в технике, умела чинить телефоны и, вероятно, отсоединять телефонные кабели. Ладно, детектив Финчер говорила, что любой может научиться отсоединять кабели по интернету, но дело было не в этом. Чтобы просто придумать такой подлый план, надо хоть что-то знать о телефонных системах, иначе как до этого додуматься? Откуда появится идея, если изначально не знать слабых мест системы? Гейл подходила по всем параметрам и самому главному тоже. У нее был мотив. Фиона считала, что Гейл хотела отомстить. Хотела подставить людей, которых не любила. Очевиднее всего, это становилось в случае с Софи. Гейл выбирала свою начальницу мишенью не один раз, а целых два. Та была то еще самовлюбленной тираншей, которая пользовалась тихим и кротким характером Гейл и унижала ее при каждой возможности. Может, и другие тоже. Возможно, Оливер, Мэлори и святая Джун тоже обидели ее. На той фотографии они стояли все вместе, отодвинув Гейл на самый край. В тихом течерти водятся еще какие. Может ли так быть, что годы издевательств вынудили ее обратиться к мести, убивать, чтобы потом выдать своих мучителей за преступников? Неужели они превратили Гейл в тихую убийцу в кроссовках на липучке? Конечно, что-то срабатывало лучше, что-то хуже. и Святую Джун исключили из списка подозреваемых в самом начале. Обвинения против них даже не рассматривались. У обеих имелись алиби, и во время убийств они находились в других местах. Однако Софи не избежала старого доброго допроса с пристрастием благодаря видеозаписям из магазина. Она всю жизнь будет жалеть, что носила свой бархатный кейп. Правда, была одна мелочь, которая не вписывалась в картину. В тот день, когда полиция приехала за Софи, она дала Гейл выходной, чтобы та не путалась под ногами во время торжественного открытия кафе. Гейл воспользовалась свободным временем и убила последнюю жертву. Однако это дало Софье железное алиби даже лучше прежнего, потому что та все время была на виду у полицейских. Может, Гейл просто неудачно выбрала время? Она же понятия не имела, что в тот день заявится полиция и увезет Софьи на допрос. Едва ли ей вообще могло прийти в голову нечто подобное? Вариант с Ольвером сработал лучше всего, в основном потому, что у того не было алиби, которое из-за отшельнического образа жизни сына не представлялось возможным доказать. В самом ли деле Гейл постаралась, подставляя конкретно его, или она не ожидала, что одна из ловушек сработает, или он был основным обидчиком, которого она хотела призвать к ответу? Несложно представить, учитывая, что Оливер не выбирал слов и со всеми, кого не уважал, говорил свысока, а Гейл в данном случае была в самом низу этого списка. Она с самого начала выбрала козлом отпущения именно его, а остальные были так для тренировки. Гейл наверняка все эти десятилетия знала, что Оливер работал в телефонной компании. Фото это доказывало. Весь ее план строился на нем одном — Она просто подбросила полиции несколько отвлекающих уловок, ложных улик, чтобы свести и другие счеты. Для подтверждения своей теории Фионе придется найти убедительные доказательства того, что Гейл двигала месть. Ей надо узнать, чем именно все эти люди обидели ее. С Софи все было ясно. Это происходило каждый день, но требовались улики против остальных». С этого дня она начнет тихонько расспрашивать всех. Может, возьмет эту фотографию, чтобы растопить лед и завязать разговор. Покажет ее тем, кто жил здесь примерно в то время, и понаблюдает за реакцией. Кто-нибудь должен что-то знать? И потом оставался вопрос самой фотографии. Кто ее отправил? Фиона была готова поспорить, что это Гейл, разумеется, анонимно, Надо позвонить в Саутборнский вестник и спросить, откуда взялась фотография, чтобы убедиться. Если Гейл и правда подставила Оливера, в таком случае она пробралась в его квартиру и подкинула улики. Может, и притянуто за уши, но возможно... Если Гейл взламывала замки на телефонных шкафах, то, как и Дейзи, она легко могла воспользоваться этим умением и проникнуть в квартиру. Туда вел отдельный вход за пекарней, незаметно из главной улицы. Фиона уже бывала там. Как и на двери магазина-корзинщика, у Оливера стоял обычный замок. Несложно взломать. Со своего места в кошачьем альянсе Гейл прекрасно видела пекарню, и она знала, когда квартира пустовала, подбросить улики было проще простого. Поднявшись на ноги, Фиона посмотрела на магазин напротив. Сквозь витрины было видно, как Гейл лихорадочно наводит порядок, готовясь к прибытию ее королевского высочества Софи. Ей стало жаль забитую женщину, но издевательство не повод для убийства. Заметив в окне Фиона, Гейл остановилась. Их взгляды пересеклись в духе мексиканского противостояния. Знала ли Гейл, что Фиона ее раскрыла? Гейл улыбнулась. По смене Фионы побежали мурашки. Не она, никто либо еще не видел, чтобы Гейл улыбалась. Это была улыбка убийцы. Глаза Гейл впились в Фиона точно два темных лазера — Какое-то время Фиона выдерживала ее взгляд, решив, что не даст себя запугать, но вскоре ей стало слишком неуютно, и она отвернулась в поисках чего-то более приятного. Через несколько домов от магазинчика в окнах пекарни зажегся свет.